Глава 17. Расследование Ирины Евлампиевой. С Ириной Александр Саргин связался сразу после семинара. Сашка перед отъездом продиктовал ему телефон и объяснил, что звонить можно после 5 часов вечера. В это время кончались занятия на курсах. Ирина, будучи врачом в районной больнице в Б, проходила стажировку в Орской областной больнице. На перед стажировки Её поселили в гостиничный корпус при медэнституте. Телефон имелся только у актёра, проживающих к телефону не звали. Однако обаятельная жена Евлампиева сумела договориться с актёршами, что её позовут в случае звонка. Саша, её муж, иногда звонил ей по вечерам. Учитывая эти обстоятельства, Саргин сразу после своего доклада попросил разрешения воспользоваться деканатским телефоном. И, разумеется, разрешение получил. Ворски с Аргина высоко ценили. Вот и сейчас его доклад приняли очень хорошо. Предлагали даже переходить к ним на кафедру, но он отказался, привык к Б и другой жизни не хотел. Лучше жить в глухой провинции, уже давно решил он и не изменял этому решению. Шура, это ты, что с Сашей? Что случилось? Гуласу Ирине был встревожен. Решение о поездке с Аргина в Ворск было принято только вчера, почти спонтанно, и Евлампиев Ирине о приезде друга не успел сообщить. Всё у Саши хорошо. И вообще, в бы всё хорошо, не волнуйся, прогудел Саргин. Отдыхай сейчас, Сашка, сессия закончилась. Ирина сразу перестала волноваться. Так успокоительно действовал его густой басовитый голос. Вообще с Саргиным люди при любых обстоятельствах начинали верить, что всё будет хорошо. Это было его свойство. В сложных ситуациях Александр I проявлял себя как оптимист. Это была его принципиальная жизненная позиция. "Ира, у Саши всё нормально", ещё раз проговорил Александр. "Только скучает, конечно, без тебя". Ждет твоих звонков. А я приехал на семинаре выступить, на ворской кафедре. Пригласили меня ворчанцы. Уже выступил только что. И завтра-послезавтра буду свободен. Меня в университетском общежитии поселили. Так мы с Сашей вот что подумали. Он же тут тебя нагрузил, про двигуна узнавать. А теперь и я могу подключиться. И, собственно, даже продолжить, чтобы тебя разгрузить. — Да? — переспросила Ирина. обдумывая предложение. В принципе, это было бы кстате. У меня ведь последняя неделя, она самая тяжёлая. Мы зачёт послезавтра сдаём на курсах. Так что я и впрямь зашиваюсь. Лене я не стала ничего рассказывать, и Саша говорил, что не надо, зачем девочку впутывать? Пусть учится спокойно. Ещё один экзамен остался. Потом вместе с ней в Бэ поедем. А ты когда домой? Я через день два. Вряд ли я вас дождусь. Вообще это будет зависеть от того, какие тут сведения есть о двигане и насколько сложно их добывать. Пока сведений не так много, но кое-что интересное я узнала. Давай-ка мы встретимся, и я тебе расскажу. И Сашке вместе позвоним. Ты как насчёт того, чтобы поесть? Я сегодня не обедала. Через час они уже были в общественной столовой в центре Ворска. Народу в столовой в это время было не так много, как днём, поэтому поужинать они успели. Взяли по бифштекс с гарниром из картошки и чай. "Я не совсем поняла, зачем вам, Сашка, эта давняя история", сказала Ира. Он только что сообщил по телефону, что прошлое может иметь отношение к убийству Ольги. "Ах, как жалко её. Она очень хорошая была. Я у неё училась год в седьмом классе". Мы же с Сашей одну школу окончили. Как ужасно, что это случилось. Но при чем тут ворск, тем более довоенный? Я ничего не поняла. Саша сказал, чтобы никому не говорила, что это для расследования, а он потом объяснит, не по телефону. Ира, тут трудно объяснить даже не по телефону. Понимаешь, этот двигун во время войны как беженец пришел в Б и жил некоторое время в доме Ольгиного отца. Мы предполагаем, что это могло как-то окунуться сейчас. В общем, нужно о нём как можно больше узнать, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию и никому действительно не говорить. Насколько я понимаю, Ольга с отцом его и хоронили. Ирина кивнула. Ты думаешь, это месть? Но я выяснила, что у него родственников не осталось. Он уже в войну один был, без семьи. Не месть, не месть. Саргин даже замахал руками. Понимаешь, это скорее всего только косвенно до Двигуна касается, через какую-то вещь. В общем, пока не ясно, это непроверенная версия. Ты что-нибудь узнала? Да, я выяснила, на каком заводе Фёдор Двигун работал. Сходила туда, обратилась в отдел кадров, объяснила свой интерес тем, что как врач Бской районной больницы занимаюсь историей туберкулёзных больных. в годы Великой Отечественной войны. Пишу диссертацию на тему «Советская фтезиатрия в военное время. Организация и лечение». Двигун ведь, это мне Саша рассказал, от туберкулеза умер. Не смог уехать дальше на восток. По санитарным нормам с открытой формой нельзя ехать в общем вагоне. Я сказала, что раз он в нашем городе похоронен, то ему мы уделяем особое внимание. Меня же он интересует как врача. особенную историю его болезни, так я объясняла. Они поверили. Шура усмехнулся. Ира, ты молодец. Замечательно ты всё придумала. Приеду, Сашке расскажу. Он порадуется, какая у него умница жена. Ира сделала вид, что смутилась. Ну, ты уж скажешь. В общем, на заводе некоторые его ещё помнят, и я с ними разговаривала. Картина такая вырисовывается, Он был человек замкнутый, мало с кем общался. Да и другие с ним дружить не очень стремились. Его отец до революции владел заводом, погиб в лагере на Соловках. С такими боялись сближаться. Перед самой войной Двигун больше других общался с каким-то сыльным. Ну про того почти ничего сказать не могут. Сыльный из Москвы, работал инженером. Ту же нелюдимый и всё. Они общались-то между собой по необходимости. У обоих не было ни друзей, ни приятелей. Тот сыльный, когда война началась, ушёл на фронт, в штрафбат, конечно. Адвигун жил с матерью в коммунальной квартире. К тому времени он уже сильно болел. Его в армию не взяли по болезни, с туберкулёзом не брали. Вот адрес возьми. Ира протянула вырванный из записной книжки листочек. Может, там соседи остались.